Глава двадцать Три раза Бруно Хикс начинал репетировать свою речь. Но закончить никак не мог. Одолел лишь первую пару строк. Внимание его было слишком рассеяно. Сейчас он мог думать только о стоянке для грузовиков и ни о чем больше. В голове стучала только одна мысль. Что там в конце концов происходит? Разобраться с этим бродягой он послал четверых. Им это должно показаться легкой прогулкой, но никаких подтверждений от них не поступало. Никаких донесений о том, как идет операция. Вообще никаких новостей. А ведь этот бродяга уже успел выставить дураками тех, кого он отправил в Колорадо. Хикс соскочил со сцены, вышел из помещения и по коридору поспешил в конец другого крыла здания, в кабинет Брокмана. Дверь кабинета была притворена». Стучать Хикс не стал. Открыл дверь и вошел. Сначала подумал было, что Брокмана здесь нет. Кресло за рабочим столом пустовало. Но потом увидел, что Брокман, растянувшись, лежит на диване возле окна. А рядом с ним на полу стоит кружка с кофе. Хикс сложил руки на груди. «Занят, что ли?» Брокман открыл глаза, сел. «Да, очень», — ответил он. «План разрабатываю». «Новостей никаких?» «Вообще-то есть». «Да-да, хорошая новость. Один из моих планов принес плоды. Отличный результат. Мы теперь знаем, каким образом Ричард так быстро добрался до Миссисипи. Оказывается, он воспользовался пикапом, принадлежавшим Сэму Роту. Тому самому, на встречу с которым направлялась Анджела Сен-Врен. Он, само собой, уже мертв, поэтому и заявить об угоне некому было». Наши люди, которых мы сняли с наблюдения на развязке, обнаружили его на стоянке грузовиков. «Они обнаружили этот грузовик?» «Совершенно верно». «Да кому нужен этот твой грузовик?» «Где Ричер, я спрашиваю. «Должен быть еще там». «Должен быть? Так ты, выходит, не знаешь?» «Грузовик все еще там. Получается, и Ричард должен быть неподалеку. А что ему еще делать? Не пойдет же он дальше пешком». Так что, Бруно, успокойся. Там находятся наши люди, они на чеку. Как только его возьмут, мы сразу об этом узнаем. Звони туда, прямо сейчас, и включи громкую связь. Тебе не помешало бы принять Валюм. Брокман достал мобильник, набрал номер. Раздался гудок, и еще, и еще. Пока вызов не переадресовался на голосовую почту. Не оставляя никаких сообщений, Брокман прервал связь. Набрал другой номер. Это тоже закончилось переключением на голосовую почту. Брокман выдавил улыбочку. «Беспокоиться нет никаких причин», — сказал он. «Должно быть, они отключили мобильники, чтобы не выдать свое местоположение. Они же профессионалы. Так что все хорошо». «Попробуй дозвониться до второй пары». Брокман снова набрал номер. На этот раз гудков вообще не было. Сразу активировалась голосовая почта. То же самое случилось и с четвертым номером. «Наверное, у них батарейки сели», — предположил он. «Я же говорю, с трех ночи они были на связи». «У них там явно что-то не так». «Да все хорошо. Надо немного подождать. Наберись терпения». «Ты звонил нашим в Джексоне?» «Да, как только вышел из твоего кабинета». «Позвони еще раз и отправь их туда, на стоянку грузовиков». «Ты серьезно? Неужели там понадобится семь человек?» «Четверо уже есть. Теперь, может, уже и пять. И что? Они справились со своей работой?» Брокман позвонил людям на автостанции и по приказу Хикса направил их на стоянку грузовиков. Нажал отбой, убрал мобильник в карман. Подождал, когда уйдет Хикс, Потом снова достал мобильник и набрал еще один номер. Он совсем забыл о тех, кого послал наблюдать за местной автобусной остановкой. Держать их в Джексоне уже не было смысла. Жаль, конечно. Брокман мог рассчитывать хотя бы на благодарность за то, что связал обнаруженный на стоянке грузовик Рота с Ричером. Но он мог бы претендовать на гораздо большее, если бы поймал Ричера в ловушку, ставить которую Хикс даже не думал. Ричер поставил Меркьюри рядом с грузовичком Сэма Рота. Он надеялся, что бедняга Пеп узнает машину и подумает, что это приехал его напарник, и теперь ему можно отдохнуть. Или это просто чей-то случайный автомобиль, и его хозяин решил наведаться в главное здание, воспользоваться тамошними услугами. Главное, чтобы Пеп не заподозрил никакой угрозы и не стал немедленно душить Ханну ремнем. Если только уже не придушил. Ричард выскочил из машины, дернул за ручку задней дверцы, Она оказалась заблокирована. Сквозь тонированные стекла внутри ничего не было видно. Главное — понять, в каком состоянии находится этот пеп, а также Ханна. Тогда Ричард бросился к дверце водителя. Она тоже была заблокирована. Ричард постучал по стеклу. Ничего не произошло. Ханна замка не открыла. Не открыла или не смогла. Ричард достал из-за пояса пистолет. Взялся за ствол и рукояткой, как молотком, с силой ударил по стеклу задней дверцы. С большой силой ударил и в самое слабое место, в нижний угол. Стекло мгновенно превратилось в совершенно непрозрачную сетку. Ричард толкнул стекло. Оно прогнулось, но полностью не поддалось. Слишком прочная оказалась пленка, образованная тонированием. И сетка распространилась дальше, до самого верха и в бок, до рамы и до самого низа, до дверцы. Ричард ударил по нему нижней частью ладони. Одна сторона стекла отвалилась, он ударил еще раз. Верхняя часть и другая сторона значительно ослабли. Ударил еще, и весь лист стекла оторвался и отогнулся внутрь. И как в замедленной съемке, стал опускаться внутрь машины, пока не лег на внутреннюю поверхность дверцы сквозь пустую оконную раму, Ричард увидел, что на него, вытаращив глаза, смотрит Пеп. Лицо его, казалось, позеленело еще больше и сплошь покрылось потом. Он изо всех сил тянул на себя ремень Ричара, а Хана отчаянно пыталась ослабить его, оторвать от шеи. Голова ее моталась из стороны в сторону, но она не издавала ни единого звука. Горло ее было сдавлено. Ричард выбросил руку вперед и нанес Пепу удар в скулу. Очень сильный удар. Тот сразу отлетел в сторону и завалился куда-то в нишу для ног. И затих. Больше не двигался. Отключился. Ремень тянуть на себя уже не станет. Но ремень-то все еще был намотан на его руку, и под тяжестью его тела оставался натянутым. Ханна задыхалась. Ричард попытался дотянуться до внутренней дверной ручки, но тщетно ее закрыл с собой покрытый пленкой тонировки лист стекла — Он свисал слишком низко, закрывая все как щитом. Ричард попробовал его оторвать, но не получилось. Пленка оказалась слишком прочной. Тогда он ухватился за край и потащил на себя. Другой рукой подхватил противоположный край, сложил края вместе и втащил лист через окно наружу. Спустил вниз, чтобы не мешал. Снова сунул руку в кабину, отпер и открыл дверцу. Ричард подтащил Пепа кверху и толкнул вперед. Натяжение ремня ослабло, и Хана, отплевываясь и хрипя, стала отчаянно кашлять. Ухватилась пальцами за ремень, стягивающий шею. Еще больше ослабила петлю. Задыхаясь, отчаянно втянула в легкий воздух. Ричард стал развязывать узел. В результате борьбы тот затянулся довольно крепко. Рука Пепа все еще висела на ремне мертвым грузом. Секунд тридцать понадобилось, чтобы его развязать но Ричард, наконец, пропустил конец ремня сквозь пряжку. Обессиленная Ханна упала вперед на руль, потом потянулась к ручке дверцы, нащупала, вышла, рухнула на багажник Меркьюри, перевернулась на спину, лицом к небу и задышала. Воздух, который она вдыхала, был скверным, пропитанным выхлопами дизельных и бензиновых двигателей. Вокруг было полно автомобилей и на стоянке, и на трассе. Обычно Ханна терпеть не могла все эти запахи. Она выросла в наполненном чистейшим горным воздухом Джерардсвилле. Но сейчас и представить себе не могла, что может быть слаще воздуха, которым она дышит в эту минуту. Какое-то чувство подсказывало Джеду Стармеру, что пора остановиться — Сбежав из машины этих грязных парней, он завернул в какой-то переулок и помчался, куда глаза глядят. Через добрых десять минут остановился и долго не мог отдышаться. Потом стал думать, что же будет дальше. Одно дело — принять решение удрать из этого города, совсем другое — придумать план действий. Раньше он надеялся остаток пути отсюда до Уинстона проехать на маршрутном автобусе, который подвозит людей к тюрьме. Да и то лишь потому, что увидел в Техасе рекламу. Но вот ходит ли такой автобус в штате Миссисипи, в этом он не был уверен. Рекламу Джет видел на автобусной станции в Далласе. Но здесь, на автостанции в Джексоне, он такой что-то не заметил. Но с другой стороны, как он мог ее заметить, если сразу же нарвался на этих оборванцев? А теперь обратно идти нельзя. Туда могут вернуться эти из правоохранительных органов». Они уже, наверное, притаились там и поджидают его. Мобильника с интернетом у Джеда нет, иначе он нашел бы там нужную информацию. И рыскать по городу на удачу тоже нельзя, слишком рискованно, его могут заметить. Можно, конечно, попробовать один старый и добрый способ найти информацию. Он вспомнил, что в двух кварталах отсюда он пробегал мимо целого ряда телефонов-автоматов, а у него в кармане завалялось еще несколько монет. Сначала Джед позвонил в справочную. Получив номер компании «Минерва», позвонил туда. Дежурный представился родственником одного из заключенных, сказал, что хочет его навестить, но не знает, как добраться до тюрьмы. Спросил, не ходит ли к ним из на какой-нибудь специальный транспорт. Дежурная ответила, что трансфер у них не предусмотрен, поэтому посетители тюрьмы обычно пользуются местным автобусом. Она дала Джеду адрес остановки и даже сообщила расписание. Ближайший автобус отходил через четыре минуты. До остановки было совсем недалеко. Джед на бегу расслышал звук работающего двигателя. Ровный рокот приближался и звучал где-то рядом, за углом. Чтобы не опоздать, последние четверть мили Джеду пришлось мчаться в припрыжку. Следующий по расписанию автобус — через час. Так долго торчать на улице у всех на виду Джеду не очень-то хотелось. Но вдруг в голове его молнии мелькнула неожиданная мысль. Сотрудники органов были тогда на автостанции — Они искали его. Сыщики, агенты или как их там. А это значит, на автобусной остановке их могло быть еще больше. И он рискует на них нарваться. И тогда они его обязательно схватят. То есть сейчас он сам сдается им прямо в лапы. Хуже сценария не придумаешь. Джет остановился. Он уже почти подбежал к перекрестку. Но внезапно в него врезался парень на велосипеде. Какой-то курьер, что ли? С ранцем за плечами он колесил по тротуару. От удара Джед, спотыкаясь, сделал несколько шагов вперед, до угла здания. Сила удара заставила Джеда развернуться. Нога попала в щель между тротуарными плитками. Он потерял равновесие, упал. Несколько раз перекатился. Остался лежать у бордюрного камня, одной ногой на тротуаре, другой в канаве. На самом виду у всех, кто стоял на остановке. Люди смотрели на Джеда. Их было немного, человек шесть. В лежачем положении хорошо разглядеть их он не мог, и на земле лежал не так долго, чтобы пересчитать всех по головам. Джед кое-как поднялся, и тут же пулей бросился обратно за угол здания, подальше от их взглядов. Курьер прислонил велосипед к стене, сам стоял рядом и наблюдал за Джедом, явно поджидая его. Как только тот с ним поравнялся курьер толкнул его в грудь. «Идиот!» Бросил он. «Ослеп, что ли? Не видишь, куда прешь? Я же мог насмерть разбиться!» Он пихнул Джеда еще раз, через вращающуюся стеклянную дверь прошел внутрь последнего здания квартала и исчез. А Джед подумал про тех людей, которых только что видел на соседней улице. Возможно, они просто стояли и ждали автобуса. И смотрели не на него, а в ту сторону, откуда автобус должен был подъехать. А на него обратили внимание всего двое — Вероятно, двое сыщиков. Или агентов. Джет повернулся и хотел уже было бежать. И снова остановился. Куда бежать? Уехать из города можно только на этом автобусе. Другого транспорта нет. Было бы безумием не поехать на нем. Если только это безопасно. Если только. Это нужно знать наверняка. Джет снова подкрался к углу здания. Пригнулся осторожно выглянул и увидел двоих. Один как раз совал в карман свой мобильник. Вот он махнул рукой другому. Пошли, мол, и они зашагали прочь от остановки, прямо в сторону Джеда. Ростом оба около шести футов, широкоплечие, на вид очень крепкие, коротко подстриженные, в джинсах, футболках и пиджаках, как и те сотрудники правоохранительных органов, что были на автовокзале. Того же роста и телосложения. И вид у них не менее зловещий. Они уже буквально в нескольких ярдах и стремительно приближаются. Джет понял, что ему конец. Он прекрасно видел, что коллеги этой парочки сделали с теми грязными оборванцами. Один из них в долю секунды отправился отдыхать в нокауте, а другому приставили к груди ствол пистолета. Джет очень не хотел, чтобы и с ним случилось что-нибудь в этом роде. Но он также понимал, что удрать от них ему ни за что не удастся. Эти сотрудники бегают гораздо быстрее, чем он. Их специально учили ловить людей. Тем более, что они наверняка вызовут подмогу. Возможно, с собаками и поддержкой с воздуха. Джет прижался к стене. Он проехал такое огромное расстояние. Он уже совсем близко от цели. Что же делать? И тут рука его на что-то наткнулась. «Ага, это руль велосипеда, оставленного курьером». Велосипед стоял прямо перед ним, совсем близко, и не на замке. Сам бог велел немедленно воспользоваться им. «Нет, Джет, конечно, не вор. Он не хочет угонять чужой велосипед. Но еще больше он не хочет, чтобы его схватили. Тем более, что этот курьер вел себя, как совершенная скотина. И Джет решился». «Самое правильное сейчас — нет, не украсть, позаимствовать велосипед, взять на время, учитывая сложившиеся обстоятельства, совсем ненадолго, насколько это возможно, а потом он обязательно найдет способ, как его вернуть хозяину. Правда, ездить на велосипеде Джет не очень любил, но это все-таки лучше, чем попасть в лапы стражей закона, которые неизвестно что с тобой сделают».